Глава первая. Разбудила его горничная, обслуживавшая первый салон новенького пахнущего свежей краской двухмоторного Туполева 24АМ, который разрабатывался как военный транспортник, но из-за своей дороговизны и малой вместимости салона в военной авиации не прижился, зато оказался востребованным в гражданской. Хорошенькая горничная. Пухленькая. Она поинтересовалась, что господин полковник имперской безопасности изволит откушать на горячее седло барашка в травах под соусом из розмарина или половинку цыпленка табака, или горячего копчения ручьевую кавказскую форель с разварной картошечкой по-русски, греческими оливками и малосольными огурчиками. Бред, конечно, с точки зрения нормального европейского человека, и опасный бред. Особенно для последователя традиций прямо запрещающей соединять и смешивать несоединимое, в том числе в кулинарии. Но в последнее время такие славянофильские извращения в империи входили в моду, и некоторые из этих экспериментов оказывались на удивление вкусны. Настолько вкусны, что их стали подавать путешествующим в первом классе цепелинов и аэропланов русских авиалиний огромной имперской транспортной компанией, занятой перемещением людей и грузов по воздуху в любые уголки империи и за ее пределы. Компанию возглавлял личный товарищ и соратник вождя Николай Николаевич Нестеров, действующий генерал интендантской службы и родной брат погибшего в далеком 14-м героического летчика Петра Николаевича Нестерова. Говорят, Петр Нестеров был юношеским кумиром вождя, и бесталанный Николай возглавил гигантскую корпорацию лишь благодаря настойчивой протекции канцлера. Ворчаков об этом не задумывался, его проблемой была исключительно безопасность, а с этим в русских авиалиниях все было в полном порядке. Неудивительно, роль военных в руководстве корпорации ни для кого секретом не являлась, как и тот неумолимый факт, что в случае начала масштабных боевых действий русские авиалинии автоматически переходили в подчинение генерального штаба под непосредственное командование главкома ВВС соратника Байдакова со всеми вытекающими. Что совершенно не мешало цепелинам и самолетам в обычной гражданской жизни становиться все более привычным для жителей империи и чуть ли не повседневным для перемещающихся на колоссальные расстояния управленцев гражданским транспортом. С этим понятно. Баранина, цыпленок или форель? Определимся чуть попозже. Есть еще вопросы. Какое вино подавать господину инспектору к обеду? Сразу не ответишь. Стоит поразмышлять, какого вина выпить. Крепкого столового, ледяного белого муската, русской водочки или, допустим, шустовского коньячку. С рыбкой вменяемо охлажденная смирновка сочетается замечательно, почти идеально. Да и коньячок будет неплох, если его правильно дополнить долькой лимона или обильно полить лимонным соком саму нежную бледно-розовую форель. И обязательно после этого дать немного подышать. Разбудить-то горничная его разбудила, но инспектору неожиданно показалось что он так и остался жить дальше, там, в продолжавшем тянуться сне. Таком странном, переполненном холодными четкими красками, как белоснежные облака, по которым стремительной вечерней водомеркой, бежала, то пропадая в глубоких провалах, то возникая вновь, небольшая черная тень изящного аэроплана. Бежала то замедленно, то стремительно, так что ему стало немного не по себе. Синева, Безжалостная ледяная синева и белезна облаков, и первозданная чернота стремительной чужеродной тени. Ворчаков неожиданно для себя попросил бокал красного шипучего абрау, желательно ледяного, а лучше бутылку, и форель, но без картошки, копченую, и лимон. Дурной вкус, что говорить, но... Хотя, извините, нет-нет, секундочку, надо еще немного подумать... Ворчакову, если бы не крепкий и, видимо, здоровый сон, было бы немного не по себе. Во-первых, вчера гуляли, крепко, по-гвардейски, как и полагается, случайно встретившимся на отдыхе, успевшим стать влиятельными господами, но еще не постаревшим односкамеечником из василястровских гимназисток, выпускников уютно расположившегося в здании бывшей женской гимназии знаменитого «делателя элит», юридического факультета императорского или генерала лавра корнилова санкт петербургского университета глупость кстати и многократная безвременно сгинувший в гражданскую лавр георгиевич мало того что человеком слыл весьма неприятным и неиль образованным так был еще к тому же и убежденнейшим республиканцем. россия не вотчина романовых но тем не менее тем не менее Альма-Матер положено любить даже такой, и далеко не в самых лучших ее проявлениях. Хоть будущие просвещенные юристы и фрондировали, повторяя про прославленного полководца и мученика Белого движения, знаменитое презрительная лев с головой барана, умение пить по-корниловски считали вполне почетным. Более того, сам ритуал студенческого посвящения в гимназистке – Уже одну эту причину можно считать уважительной. Похмелье еще никто не отменял, даже у директоров департаментов службы имперской безопасности. Во-вторых, ему все не удавалось проснуться, как ни старался. Уже и кофе выпил несколько чашечек, и умылся в узенькой аэросалонной уборной, и покурил, не помогло. Похоже, опять придется обращаться к народным балтийским средствам. Благо, кокаин всегда под рукой, специально для таких целей, приобретенный в Ялтинской городской аптеке. Чистый, медицинский, не какая-нибудь контрабандная польская подделка. Пусть этим дерьмом недобитый пан Пелсуцкий травится. Польская республика, разделяющая откровенно враждебные друг другу большевистскую Германию и имперскую Россию, отличный плацдарм для неизбежной в ближайшие десятилетия войны и очень удобный полигон для спецслужб обоих враждебных друг другу стремительно наращивающих вооружение гигантов. Но ее откровенно двуличная политика раздражала Ворчакова даже больше, чем ее сидящие в туманном Лондоне союзные идеологи. Так что никакого потакания враждебной экономике и контрабанде только патентованный легальный товар, производства Нижегородского фармакологического объединения. Но все равно не хотелось. Ну а в-третьих, вынырнув на секунду из пространства, что располагается между сном и реальностью, он заметил, что напротив, в таком же узком самолетном кресле, сидела самая настоящая мумия. Полковник непроизвольно вздрогнул, Отхлебнул глоток поданного заботливой аэрогорничной прохладного шампанского, закурил длинную тонкую папиросу дюшес и решил все-таки остановиться на баранине, под розмарином, с гарниром из отварных овощей и капелькой острого турецкого гранатового соуса. Мумия могла некоторое время подождать, как и кокаин. Убивать им себя, видимо, все равно придется, по прилете в старую столицу, Ему потребуется повышенная работоспособность и ясный мозг. Но сейчас-то зачем? Сейчас надо немного поесть и, совершенно обязательно, опохмелиться. Вождь поймет, он его, в конце концов, не с боевого задания в Москву выдергивал, а из банального отпуска. Семилетняя красная Абрау-Дюрсо, поданная со льда, для этого в высшей степени подходила. Еще немного и должно было отпустить. Только не надо останавливаться. Один-другой бокал, и в голове снова начинало приятно шуметь. Можно расслабиться, а расслабившись и побеседовать. Хоть с мумией, хоть с чертом лысым. Впрочем, мумия и так все время говорила, говорила, говорила. Поддерживать разговор было не обязательно. Достаточно просто кивать. К тому же, Как подсказывала постепенно пробуждающаяся память, сразу после баранины, шампанского и папиросы, времени оставалось только на одну-две чашечки дерьмового аэросалонного кофе, сваренного по уродскому американскому рецепту в котле, и пара дорожек порошка в уборной, после чего аэроплан должен был, выпустив шасси, заходить на посадку.